Глава 194. Митя Ле неловко усмехнулся. «Ничего такого. Почему это должно быть опасно? Не волнуйся. Несмотря на то, что процесс получения моего наследства имеет определенные риски, твои шансы на успех все еще довольно велики». Я с тревогой в голосе спросил. «Довольно велик? Насколько велик? Каким бы большим он ни был, Если это не сто процентов, у меня не будет ни шанса добраться до Великой Долины, чтобы заполучить его так называемое наследство. В конце концов, безопасность – мой основной приоритет. Медзялей не ответил на мой вопрос. Вместо этого он воскликнул. «Ай-яй, ты в беде. Снаружи очень много людей. Тебе нужно возвращаться». После этого звезды окружающие меня исчезли. и мой взгляд уперся в белесую пустоту. И я понял, что мое сознание вернулось в тело, потому что почувствовал, как водопад не извергает на меня воду. Но в его воде не было никакой энергии, мое тело было прохладным и свежим. Когда я осмотрел свои внутренние каналы, я в ужасе подскочил. Мои меридианы стали намного больше, и по ним циркулировала золотая жидкость. В центре моих бровей золотая жидкость встретилась с тремя сверкающими полупрозрачными золотыми данными. Могли ли это быть изменившиеся золотые данные? Когда я послал к ним свою волю, они неожиданно подчинились моему приказу. Вероятно, именно поэтому я мог контролировать священный меч. Это было слишком круто. В следующий раз для его призыва мне не понадобится находиться на грани смерти. Я не мог ничего поделать и сдал долгий рев. Сила, находящаяся во мне, казалось, двигалась вместе с ним. Если раньше ее можно было назвать спокойным озером, то теперь она была словно бушующая река. Из моего тела исходила огромная сила. Когда я открыл глаза и обнаружил, что на берегу полно народу, и каждый из них представлял собой картинку абсолютной ярости – с примесью изумления. Я увидел Дяньшаня и третьего старейшину. Неужели все эти люди были из деревни? Ай-яй, это плохо. Они обнаружили меня в запретной зоне. Куда делся водопад? Я стоял на скале, не чувствуя его силы. Думая об этом, я задрал голову. Водопад на самом деле продолжал низвергать на меня потоки воды, но ее останавливал золотой свет, излучаемый мною. В момент моего изумления свет расселся. Водопад ударил по мне, заставив свалиться воду. Вот дерьмо! Когда моя голова всплыла из-под воды, я натянул неуклюжую улыбку и сказал. «Приветствую всех вас. Почему здесь так много народу?» Дианьшань сердито ответил. «Мы были любезны и приняли тебя, но ты не только вторгся в запретную зону, но и уничтожил божественную вену нашего небесного источника. Говори, кто тебя послал!» Это определенно было большим недоразумением. Воспользовавшись небольшим количеством энергии, я вылетел из воды и мягко приземлился на противоположном берегу. Стряхнув воду с тела, я обратился к старейшинам. «Мне очень жаль. Я всего лишь искал место для медитации, поскольку я боялся, что меня прервут, и я пришел в это место. Я не знал, что это и есть божественная вена Небесного Источника, о которой ранее упомянул Дзяньшан. Я притворился несчастным и невежественным». Старик кричал, размахивая своей тростью. «Незнакомец, не может быть, чтобы Дзяньшан не сказал тебе...» «Что это запретная зона? Ведь так?» Я покачал головой. «Он говорил об этом, но вы также должны знать, что люди – существа любопытные. Я увидел, что это место не охраняется и выглядит довольно чистым, поэтому я подошел поближе. У меня нет плохих намерений, всего лишь обычное любопытство». «Что касается разрушения божественной вены, вы определенно заблуждаетесь». обвиняя меня в этом». Великий Старейшина холодно рассмеялся и сказал, «Ты все еще лжешь. Боевой дух, который ты излучал, состоит из божественной силы небесного источника. Вы все еще хотите скрывать истину?» и это было плохо. Они видели меня насквозь». Великий Старейшина продолжал говорить, «Поскольку ты уничтожил источник нашей жизни...» «Мы заставим тебя остаться здесь. Всем отойди назад!» Это было плохо. Я должен просто убежать. По всей видимости, лучше не провоцировать этих стариков. Я тихо выругался и использовал ближнюю телепортацию, чтобы убежать. После ее использования мне показалось, что я столкнулся с стеной. Это было очень больно. Что произошло? Я посмотрел вперед и увидел, что предо мной был золотой полупрозрачный барьер, препятствующий моему отступлению. Великий Старейшина произнес. «Если ты сможешь уйти отсюда, тогда нас нельзя будет называть Старейшинами. Позволь мне сказать тебе, этот барьер был сформирован с использованием нашего боевого духа, поэтому он более жесткий, нежели магические барьеры». Любые заклинания телепортации будут неэффективны в его радиусе. Ты должен вести себя смирно и позволить нам схватить тебя. Я горько улыбнулся. Старейшины, я действительно не намеренно уничтожил вашу божественную вену. После того, как я вошел в источник, он дал мне силу. У меня не было иного выбора, а я не двигайтесь. Несколько старейшин были разъярены моими словами. Они запустили в меня свой боевой дух. Какой страшный боевой дух. Их сила во многом превосходила Дзяньшаня. Даже если бы это был учитель Вэнь из Ксюид, он также не смог бы сравниться ни с одним из них. Плохо. Неужели они все на уровне святого меча? У меня большие неприятности. Я быстро размахивал посохом Шукрада, чтобы призвать несколько лезвий света. и попытаться остановить их атаку. Случилось удивительное. У каждого лезвия света, которое я выпустил, была не только магическая сила и боевой дух, но и, что еще более важно, присутствовали следы священного меча, благодаря чему их сила была намного выше. Несколько лезвий света успешно остановили атаку пятерых старейшин, но я понял, что меня запирает энергия всех пятерых, Любое движение, которое я делал, мгновенно вызвало контратаку с их стороны. Пятеро старейшин были поражены, когда я заблокировал их первую атаку. Великий старейшина произнес. «Молодец! Ты действительно готовился, прежде чем приехать сюда. Скажи мне, что ты собираешься делать дальше?» Я беспомощно улыбнулся. «У меня правда нет никакой цели. Я случайно уничтожил Божественную Вену». Третий старейшина сердито упрекнул меня. «Похоже, ты не остановишься, пока не доберешься до Желтой реки. Старший брат, позволь мне разобраться с ним». Великий старейшина кивнул и вместе с тремя другими старейшинами отступил на несколько шагов, продолжая поддерживать барьер, мешающий моему побегу. Я ликовал внутри своей головы, так как думал, что они не собираются уничтожать меня. Даже если я не смогу убежать, бой с одним противником лучше групповой атаки. Это было хорошо еще потому, что я хотел проверить свои силы. В этот момент я почувствовал, что мое тело было наполнено силой, превосходящей уровень моего прошлого пикового состояния. Третий старейшина махнул своей тростью и выстрелил в меня золотым лучом, чем удивил меня Я поспешно использовал лезвие света, чтобы нейтрализовать его атаку. Оба наших тела одновременно вздрогнули. Обе стороны соответствовали друг другу.